Глава пятая. Что делать, когда эмоции зашкаливают? Мы существа эмоциональные, и это прекрасно. Эмоции делают нашу жизнь яркой и насыщенной. Но если они зашкаливают, а так случается и у взрослых, и у детей, то возникают проблемы. Один мой знакомый рассказывал, что ему было 6 лет, когда в 1945 году его отец вернулся с войны. На фронте он получил тяжелую контузию и стал невероятно вспыльчивым. Вспышки гнева возникали из-за малейших пустяков, и почему-то больше всех доставалось именно моему знакомому, хотя отец очень его любил. Во время приступов ярости он жестоко избивал сына, один раз даже сломал ему руку, а потом плакал и просил у сынишки прощения. Конечно, эта ситуация – экстремальный пример. Однако нам, взрослым, стоит обращать внимание на ситуации, выводящие нас из равновесия, потому что чаще всего родители срываются на детях. Выплеснуть раздражение на ребенка очень просто. Он совсем беззащитен и не может дать отпор. Представьте, каково ребенку сталкиваться с сильными эмоциями родителей. Сегодня мама или папа добрые и любящие, а завтра взрываются раздражением и криком. Для ребенка это неожиданно и пугающе. Он не знает, чего ожидать от взрослых. Это создает ощущение, что мир может рухнуть в любой момент. Чувство надежной безопасности не появится, если мы не научимся справляться со своими обжигающими эмоциями. И если мы хотим, чтобы дома был мир, необходимо научиться не травмировать своих близких слишком интенсивными эмоциями. И гнев здесь стоит на первом месте. Он лишает семью тепла, подрывает доверие и наносит глубокие психологические травмы. Почему так происходит? Энергия гнева как вспышка молнии. Она прожигает все за секунду, а последствия приходится восстанавливать долго. Это как с физической раной. Порезать палец можно мгновенно, а на его исцеление уйдет не один день. Поэтому если мы хотим, чтобы наши отношения с близкими были счастливыми, нам нужно овладеть инструментами, которые помогут управлять эмоциями. Это возможно, но сначала вам необходимо научиться замечать приближение вспышки, иначе никакие техники не сработают. Этот навык первоочередной. Давайте разберемся, как его развить. Конечно, можно предложить вам стать осознанными личностями и замечать, как одни ваши состояния перетекают в другие. Кстати, у меня есть много друзей, которые серьезно практикуют именно такой уровень осознанности. Но я хотел бы в этой аудиокниге поделиться с вами максимально простыми методами. Поэтому я предлагаю воспользоваться помощью подсознания. Именно оно способно предупреждать нас об опасности. Представьте, что вы идете по улице и на ходу просматриваете видео на смартфоне. Однако, когда вы приближаетесь к дороге, что-то внутри заставляет поднять голову и посмотреть по сторонам. Вы даже не задумывались об этом, просто тело само притормозило. Это и есть работа подсознания. Было бы прекрасно, если бы ваше подсознание также автоматически замечало приближение эмоциональной вспышки. Как к этому прийти? Воспользуемся двумя простыми инструментами. Первый состоит в том, чтобы научиться загружать эту задачу в подсознание. Для этого я предлагаю воспользоваться техникой делегирования задач подсознанию. Ее полезно выполнять перед сном, что займет не более двух минут медитация делегирование задач подсознанию ложась спать выделите две минуты для этой техники лежа на спине разотрите свои руки чтобы они стали теплыми мягкими более живыми почувствуйте тепло в своих ладонях и пальцах И представьте, что вы держите в руках воображаемый шар, в который вы помещаете ту задачу, которую вы хотели бы делегировать подсознанию. Например, вы хотите выработать автоматическую восприимчивость к ситуациям, когда у вас только-только начинает закипать раздражение, начинает закипать гнев. Вы хотите, чтобы подсознание развило у вас способность замечать в самом начале, когда появляется раздражение. И эта задача находится между вашими ладонями. И вы медленно-медленно несёте свои руки, чтобы положить их на середину грудной клетки, представляя, что этими медленными движениями вы загружаете в свое подсознание эту задачу. Сейчас, когда я буду спать и отдыхать, пусть мое подсознание вырабатывает на своем уровне прекрасную способность автоматически замечать ситуации, когда у меня только-только начинает подниматься гнев и раздражение. Пусть у меня появляется способность естественным образом замечать эти моменты, и это поможет мне научиться управлять своими эмоциональными состояниями. Это поможет мне лучше понимать других людей, чтобы действовать наилучшим образом даже в сложных ситуациях. А я буду спать и не буду мешать своему подсознанию делать для меня эту важную и полезную работу. Интересно, какие именно положительные изменения я замечу уже в ближайшее время любопытно. После этого вы засыпаете. Естественно, что нет никакой необходимости выучивать данный текст и полностью проговаривать его про себя перед сном. Достаточно, чтобы вы просто хорошо понимали смысл данной техники. Первое. Вы ставите конкретную задачу перед своим подсознанием. Второе. Оно будет заниматься данным вопросом, пока вы спите. Третье. Во время сна вы не мешаете подсознанию работать над задачей. Четвертое. Пока вы спите, подсознание работает, а вы отдыхаете. Скоро вы заметите положительные изменения. Второй инструмент называется «игра в гнев». Это простая, но очень полезная практика. Когда вы стоите под душем, вместо того, чтобы просто думать о делах, попробуйте произносить вслух какую-нибудь скороговорку. Повторяйте ее снова и снова, но с разными эмоциями. Сначала спокойно, потом раздраженно, затем с легким гневом, после этого с яростью, а потом снова мягко и расслабленно. Это похоже на тренировку переключения передач в машине. Вы учитесь осознанно менять свое эмоциональное состояние. Выполняя эту технику, давайте себе установку. Сейчас, когда я играю с интонациями, у меня на уровне подсознания вырабатывается способность автоматически замечать, когда приближается раздражение. Кстати говоря, очень полезно использовать такую технику вместе с детьми. Например, вы едете с ребенком в машине и по очереди играете в эту игру. Вспомните упражнение дирижера, о котором мы говорили в первой части аудиокниги. Для детей невероятно полезно видеть, что родители учатся управлять своими взрывными эмоциями. Так вы показываете, что мы все, и взрослые, и дети, испытываем эмоции, но управлять ими необходимо учиться. Это намного эффективнее, чем делать замечания. Теперь, когда вы поработали над автоматическим обнаружением приближения бурных эмоций, давайте посмотрим, что можно сделать с такими вспышками. Порой они бывают настолько сильными, что им невозможно противостоять. Нужен какой-то клапан, чтобы выпустить хотя бы часть пара. Предлагаю две техники, которые помогут экологично выплеснуть избыток эмоций. Первое. Сообщай о своих чувствах и уходи. Второе. Рычание вместо слов. Давайте разберем каждую более подробно. Техника «Сообщай о своих чувствах и уходи». Данная техника подразумевает, что вы просто сообщаете о своих сильных переживаниях и удаляетесь. Ее хорошо выполнять, добавляя хотя бы капельку самоиронии и сожаления о том, что пока ваша способность управлять эмоциями далека от совершенства. Например, вы можете сказать «Сейчас я в бешенстве. Пожалуй, мне стоит прогуляться или принять душ. Пойду успокоюсь, чтобы мы смогли нормально поговорить. Я скоро вернусь, не скучай». Однако такая техника работает, если эмоциональный всплеск не самый сильный. А что делать, если эмоции зашкаливают? Здесь поможет другая техника. Техника рычания вместо слов. Такой способ позволяет выплеснуть избыток гнева с помощью звуков. Так поступают многие животные. Выражая свою агрессию, они рычат, шипят или издают другие звуки. Данную технику мы придумали вместе с моим клиентом. Расскажу вам его историю. Этот человек, будучи владельцем небольшого бизнеса, столкнулся с проблемой катастрофической текучки кадров. В его швейном цехе сотрудники надолго не задерживались, и он ничего не мог с этим поделать. Причина – сам руководитель. У него был вспыльчивый характер и острый язык. В моменты раздражения он не просто делал замечания, а буквально жалил словами, попадая в самые больные места. После таких разговоров люди не выдерживали и увольнялись. Клиент понимал, что такой уровень текучки для бизнеса просто неприемлем, и на консультации у нас родилась техника рычания вместо слов». Она работает как клапан для сброса избытков токсичного гнева. Ее суть заключается в том, что человек не должен использовать слова, а только звуки. Можно рычать, топать ногами, кричать, шипеть, скрипеть зубами, но только не говорить. Чтобы освоить этот метод, моему клиенту пришлось немного потренироваться, но в итоге все получилось. Техника сработала. Сотрудники не просто перестали активно увольняться, а напротив, стали быстрее исправлять свои ошибки. Наверное, потому что они видели, что руководитель, раздражаясь, все-таки не наносил им личных оскорблений. Для того, чтобы научиться применять этот метод, можно тренироваться, например, в душе, рычать, шипеть, скрежетать зубами, чтобы позволить эмоциям проявляться без слов. Это простой способ дать выход эмоциям, не задевая любимых людей. Конечно, если вы замечаете, что у вас часто случаются сильные вспышки гнева, я рекомендую обратиться к психологу. Дело в том, что обычной причиной таких сильных эмоций у взрослых людей служит травматический опыт, пережитый в детстве его стоит пролечить. Как-то ко мне обратилась клиентка, которая часто срывалась на своей дочери. Она не понимала, почему так происходит, и хотела исправить ситуацию. Когда мы стали исследовать историю клиентки, то обнаружили, что в детстве она много времени проводила у бабушки, у которой был еще тот характер. Однажды она сломала о девочку тяпку, которой пропалывала грядки. А в другой раз, когда смолила забор, так махнула на внучку веником, что вся кожа девочки оказалась в ожогах от раскаленной смолы. Мы проделали определенные техники, которые позволили залечить травмы детства, и вспышки гнева прекратились. Моя клиентка перестала срываться на дочери, и теперь девочка растет в атмосфере любви. Конечно, взрывные эмоции бывают не только у взрослых, но и у детей. Но чтобы справляться с детскими вспышками гнева, сначала стоит как следует проработать себя. Многие родители теряются, когда сталкиваются с детскими истериками. Сцена может разыграться где угодно, когда у ребенка что-то не получается или ему не купили желаемого. Результат – фонтан эмоций, с которым непонятно, что делать. Ваша задача в этот момент – сохранять спокойствие, находиться рядом, показывать ребенку, что вы его понимаете и видите, что он очень расстроен. Конечно, это возможно тогда, когда вы достаточно укрепили свою психологическую устойчивость. Это позволит вам выдерживать истерики и помогать своему ребенку с ними справляться. Что полезно говорить в такой момент? Можно сказать, например, следующее «Да, ситуация сложная, тебе это не нравится, ты злишься, но это пройдет через некоторое время, я рядом». Когда ребенок видит, что вы не пугаетесь его криков и слез, что вы спокойно пережидаете бурю, не пытаясь ее подавить или сбежать, это дает ему невероятную опору. Он учится тому, что эмоции приходят и уходят, а вы остаетесь, и это самое ценное.